Макс Буйнов. Я не успел на какую-то долю секунды. Лист профнастила, сорванный с крыши уродской беседки, врезался в землю возле головы исчадья, как гильотина времен французских смут. Зажмурился. Боялся открыть глаза и увидеть... Макс, валить надо. Пробухтел невесть, откуда появившийся ктулху. В разгуле стихии его физиономия была пострашней гримированной Фёклиной. Словно сам дьявол вылез из ада. «Сейчас этот дядя Федя съел медведя, очухается и выползит во двор, а нам это вообще не в жилу. Хватай нашу Аву Гарднер и ходу!» «Ты идиот, мать твою!» – прошипел я, рассматривая голубые, выстриженные клочьями волосы придурочной бабы, из-за которой постоянно влипаю в невероятные истории. «Если бы мне кто-нибудь даже просто намекнул неделю назад, что я, как дурак, буду по ночам лазить в непогоду по чужим дворам, я бы рассмеялся этому придурку в лицо!» Ее, наверное, нельзя трогать. Травмы могут быть опасными. Да ничего ей не будет. Эта женщина сама катастрофа с ногами. Деловито пропыхтел красавчик, раздвинув веки из чади и светя в них фонариком, словно пытаясь рассмотреть проблески ума в ее пустой черепушке. Я же врач. Зуб даю, таким, как она везет всегда. «Ты, труполог!» — рыкнул я, стараясь не смотреть на выдранный из головы из чади клок волос, пришпиленный к земле куском кровельного материала. Ну, во-первых, не труполог, а патологоанатом. Голосом Знайки из мультика проворчал Бобок, доставая из кармана бинт и перекись водорода. «Знал поганец, что живыми мы не выберемся из этого дурдома». И, между прочим, эта врачебная профессия одна из самых сложных и ответственных. А во-вторых, Фекле нужна перевязка и несколько швов. И чем скорее, тем лучше. Рана в нехорошем месте находится. Тащи ее в мою машину. Она за углом. Вот ключ». Я перегоню кран, он дорогой и очень важный для моего бизнеса. И я бы никогда не стал рисковать аппаратурой, если бы не Алька. Так ей и скажи потом при случае». Я подхватил истекающую кровью чертовку и ломанулся в ту сторону, куда махнул своей костистой лапой придурок чумной доктор. «Господи, только бы не умерла, только бы выжила и пришла в себя, тогда я ее сразу убью». Прикончу или еще лучше, выпарю, отхожу по розовой клубнични ремнем. Сглотнул, вспомнив, как из чади летала над моей головой, растопырив ноги и сверкая в ночи бесштанной плотью, в штанах стало тесно. Интересно, это нормально вообще? Или она все же добилась своего и превратила меня в слюнявого идиота? Фекла застонала в моих руках, когда я прижал к себе ее податливое тело чуть крепче, и я замер, но не от того, что женщина в моих руках наконец-то начала подавать признаки жизни. Нет, от лицезрения кареты, в которой мне предстояло вести спящую красавицу, онемев от восторга и злости. Белоснежный катафалк, на крыше которого красовались жестяные ангельские крылья, ввел меня в состояние гроги. Я нажал на кнопку брелока сигнализации, выданного мне бабком, и колымага вместо писка разразилась мелодией похоронного марша, приветливо моргнув фарами. Сиденье рядом с водительским отсутствовало, как класс. Фёкла всхлипнула, когда я начал укладывать ее на длинное сиденье в салоне, в котором провожали своих родных в последний путь безутешные семьи. Я уставился на гроб, стоящий на специальном постаменте в центре длинного лимузинного нутра, борясь с желанием удобно устроить пострадавшую. Лавки были страшно узкие, и существовала опасность, что фекла при движении просто свалится на пол, и это в ее состоянии было опасным. «Гроб новый!» — раздался из динамика под потолком голос ктулху. «Черт! Он меня когда-нибудь доведет до инфаркта своими появлениями неожиданными!» «Я его вчера забрал из мастерской. Делали по спецзаказу для одного депутата, а тот передумал умирать. Положи феклу и закрепи ремнями, на всякий случай. Дорога тут дрянь, чтоб не выпало. «Да пошел ты!» – пробухтел я себе под нос, бодро застегивая ремни на груди исчадия, которая блаженно улыбалась чему-то. Из поселка мы выехали, когда уже начало светать. Федор, кстати, зассал до такой степени, что не вышел проверять свои владения. к Ктулху опасался зря. Катафалк медленно и чинно рассекал утренний воздух бренчащими на крыше крыльями под звуки реквиема, несущегося из динамиков. Мне казалось, что от нервов я не смогу расслабиться, но как-то незаметно для себя задремал. Выпал из сна из-за того, что автомобиль резко остановился, а бабок выматерился в несвойственной для него манере. Начались в колхозе танцы, пробухтел чумной доктор, открывая окно. В салон ворвался ледяной утренний воздух. Сонливость как рукой сняло.